Глава двадцатая. «Ну вот вам и Долли, княжна, вы так хотели ее видеть», — сказала Анна. Вместе с Дарельсанной, выходя на большую каменную террасу, на которой в тени за пяльцами, вышивая кресло для графа Алексея Кирилловича, сидела княжна Варвара. Она говорит, что ничего не хочет до обеда, но вы велите подать завтрак, а я пойду с Алексея и приведу их всех. Княжна Варвара, ласковая и несколько покровительственно приняла доли и тотчас же начала объяснять ей, что она поселилась у Анны, потому что всегда любила ее больше, чем ее сестра Катерина Павловна, та самая, которая воспитывала Анну, и что теперь, когда все бросили Анну, она считала своим долгом помочь ей в этом переходном, самом тяжелом периоде. Муж даст ей развод, и тогда я опять уеду в свое уединение, а теперь я могу быть полезна и исполню свой долг. Как мне это не тяжело, не так, как другие. И как ты мила, как хорошо сделала, что приехала. Они живут совершенно, как самые лучшие супруги, и их будет судить Бог, а не мы. «А разве Бирюзовский и Авеньева, А Самникандров, А Васильев с Мамоновой? А Лиза Нептунова? Ведь никто же ничего не говорил». И кончилось тем, что все их принимали. И потом, это такая милая и порядочная обстановка, совсем по-английски, сходятся за утренним завтраком и потом расходятся. Всякий делает, что хочет, до обеда, а обед в семь часов. Стива очень хорошо сделал, что прислал тебе. Ему надо держаться их. Ты знаешь, он через свою мать и брата все может сделать. Потом они делают много добра. Он не говорил тебе про свою больницу. О, это будет восхитительно. Все из Парижа. Разговор их был прерван Анной, нашедшей общество мужчин в бильярдной и с ними вместе возвращающуюся на террасу. До обеда еще оставалось много времени. Погода была прекрасная, и потому было предложено несколько различных способов провести эти остающиеся два часа. Способов проводить время было очень много в Воздвиженском, и все были не те, какие употреблялись в Покровском. «Э, «Партию в теннис», — улыбаясь своей красивой улыбкой, — предложил Весловский. «Мы опять с вами, Анна Аркадьевна. Нет, жарко. Лучше пройти по саду и в лодке прокатиться, показать, дарится неберега, берега», — предложил Вронский. «Я на все согласен», — сказал Свияжский. «Я думаю, что доли приятнее всего пройтись, не правда ли?» А потом уже в лодке, — сказала Анна. Так и было решено. Весловский и Тушкевич пошли в купальню и там обещали приготовить лодку и подождать. Двумя парами пошли по дорожке. Анна с Свияжским и Долли с Вронским. Долли была несколько смущена и озабочена той совершенно новой для нее средой, в которой она очутилась. Отвлеченно, теоретически, она не только оправдывала, но даже одобряла поступок Анны. Как вообще нередко безукоризненно нравственные женщины, уставшие от однообразия нравственной жизни, она издалека не только извиняла преступную любовь, но даже завидовала ей. Кроме того, она сердцем любила Анну, но в действительности, увидав ее в среде этих чуждых для нее людей с их новым для Дарельс хорошим тоном, ей было неловко. В особенности неприятно ей было видеть княжну Варвару, все прощавшую им за те удобства, которыми она пользовалась. Вообще, отвлеченно, Долли одобряла поступок Анны, но видеть того человека, для которого был сделан этот поступок, было ей неприятно. Кроме того, Вронский никогда не нравился ей. Она считала его очень гордым и не видела в нем ничего такого, чем он мог бы гордиться, кроме богатства. Но против своей воли он здесь, у себя дома, еще более импонировал ей, чем прежде, и она не могла быть с ним свободна. Она испытывала с ним чувство, подобное тому, которое она испытывала с горничной за кофточку. Как предгорничной ей было не то, что стыдно, а неловко за заплатки, так и с ним ей было постоянно не то, что стыдно, а неловко за самое себя.